Полированные столики орехового дерева, каждый на трех из украшенных ножках с резьбой из виноградных лос и золоченых цветов, полетели на пол, когда Скрилинг зацепил их когтем, гримасничая и хохача под звуки разбивающихся о камень стеклянных ваз. Вода и цветы выплеснулись на ковер. Скрилинг соскочил вниз и задрал в бесценный желто-голубой тенемурский ковер, а потом, завывая их хохоча, взывился по стене на потолок. Он продвигался по потолку, как паук, вися вниз головой, выслеживая их. — Как это у него получается? — прошептал Чейз. Азет только покачал головой. Продолжая отступление, они очутились в необъятных центральных залах Народного дворца. Потолок здесь уходил ввысь футов на пятьдесят. и состоял из нескольких арочных сводов, поддерживаемых колоннами. Неожиданно Скрилинг промчался по потолку маленького зала и спикировал на них. Зед послал огненную стрелу, пока тварь была еще в воздухе, но промахнулся, и огонь ударил в гранитную стену, оставив черную отметину. А вот Чейс на этот раз не промахнулся. Его меч настиг Скрилинга и обрубил одну лапу. Впервые они услышали, как тварь взвыла от боли. Скрилинг отпрянул в сторону, укрылся за увитой плющом мраморной колонной. Обрубок на каменном полу конвульсивно дергался. В зал ворвались солдаты с мечами на голову. Бряцание амуниции и оружия отражалось от сводчатых потолков высоко над головами, и мерный топот солдатских сапог Гулко грохотал по каменным плитам вокруг бассейна. Лица исказила ярость. Во дворце обнаружен оккупант. Зед почувствовал, что, как ни странно, он их может понять. Всего несколько дней назад эти солдаты столь же охотно схватили бы его самого и потащили к предшествующему магистру Ралу на расправу. Но теперь они законопослушные сподвижники нового магистра Рала. Ричарда, внука Зеда. Зед вдруг понял, что в залах полно народу. Посвящение только закончилось. Даже если у Скрилинга всего лишь одна рука, это не помешает ему устроить здесь кровавую бойню. Скриллинг успеет убить сотню людей, прежде чем до них дойдет, что надо отсюда бежать. А еще больше он убьет, когда они побегут. Надо вывести отсюда всех. Железная волна докатилась до волшебника и окружила его. Солдаты напряженно высматривали врага, готовые ко всему. Зед обратился к командиру, здоровенному детине в кожаной рубахе, надетой под кольчугу. На груди воина был начищенный до блеска нагрудник с причудливой буквой «Р», символом дома ралов. На предплечьях, покрытых широкими кольчужными кольцами, виднелись знаки отличия. Пронзительные голубые глаза сверкали из-под блестящего шлема. «Что здесь происходит? Где враги?» «Немедленно уведите людей из этого зала. Они в опасности!» Лицо командира побагровело от злости. «Я солдат, а не какой-то там вшивый пастух!» Зед процедил сквозь зубы. «А солдат и должен, прежде всего, оберегать людей». И если ты сейчас же не выведешь людей из зала, я прослежу, чтобы ты и в самом деле стал пастухом. Тут до солдата дошло, с кем он, собственно, спорит. Командирский кулак бухнул в грудь в знак приветствия. — Повинуюсь, волшебник Зарандер. И он обратил свой гнев на своих людей. — Вышвырнуть всех отсюда! Да пошевеливайтесь, проклятые! Развернуть строй, очистить зал! Солдаты тут же перестроились, толкая перед собой волну перепуганных людей. Зет надеялся, что они успеют освободить зал, а потом, может, с помощью солдат удастся остановить Скрилинга и изрубить его на куски. Но они не успели. Скрилинг высунулся из-за колонны и метнулся черной молнией. Крики, вопли, стоны умирающих. Беззащитные люди в панике метались по залу. А Скрилинг хохотал, и не было ничего ужаснее этого запредельного, леденящего душу хохота. Солдаты попробовали было навалиться всем скопом на Скрилинга, но тот легко вырвался, расшвыряв их по залу. Среди обезумевшей толпы солдаты не отважились использовать секиры и мечи, а вот Скрилингу явно нечего было страшиться. И он неумолимо продвигался сквозь толпу, оставляя за собой растерзанные тела. Он набрасывался на любого, кто встретился на его пути, и рвал на части. Проклятие! — закричал Зед, и повернулся к Чейзу. — Держись поближе ко мне! Надо срочно упрятать эту тварь куда-нибудь! Зед озирался в поисках чего-то подходящего и решил, что бассейн, пожалуй, то, что надо. «Сюда, в бассейн!» Бассейн посреди площадки ярко освещали солнечные лучи, лившиеся сквозь отверстия в куполе. В центре бассейна из воды выступал черный камень, на камне колокол. Золотые рыбки лениво плавали в теплой воде. То, что творилось в зале, их немало не тревожило. И тут у Зеда возникла идея. Раз на скриллинга не действует огонь, следует попробовать нечто обратное. Усилием воли он отрешился от всех ужасов происходящего, простер руки над водой, вбирая все тепло. Над водой пробежали призрачные мерцающие волны. Зед вбирал энергию, все усиливая воздействие. Казалось, еще чуть-чуть, и жгучее марево вспыхнет. Когда скриллинг бросится на нас, «Постарайся спихнуть его в воду», — сказал он Чейзу. Чейз кивнул. Зедд порадовался, что страж границы не из тех, кому нужно все сто раз объяснять, и кто тратит время на ненужные вопросы. Чейз опустил Рэйчел на пол и приказал ей встать за его спиной. Она послушно кивнула и, ни о чем не спрашивая, отступила назад, прижимая к себе куклу. В другой руке она держала огневую палочку. Зетт не применул отметить, что Рейчел тоже схватывает все на лету и обратил свой взор в самую гущу схватки, туда, где метался черный монстр, с нечеловеческой быстротой нанося удары. Зетт швырнул огненный шар, метя прямо в Скрилинга. Он знал, что огнем ему не навредить, просто хотел его пощекотать и отвлечь внимание на себя. Солдаты в испуге отпрянули. Скрилинг замер и медленно повернулся к Зеду. Из окровавленной пасти свисала откушенная рука. Там, где пламя коснулось Скрилинга, поднимались облачка пара. Увидев волшебника, скриллинг закудахтал. Солдаты пытались оттащить людей подальше от места схватки, но и ими уже овладела паника. И они сами были бы рады, оказаться подальше отсюда. Зедд выпустил по скрилингу обойму огненных шаров. Скрилинг, шутя отбивал их, как детские мячики. Шары превращались в снопы искр и исчезали. Зедд знал, что другого эффекта он не добьется, но ведь он хотел привлечь внимание скрилинга, и это ему вполне удалось. — Эй, Чейз, внимание! Приготовься спихнуть его в воду! — напомнил он Чейзу. Неужели ты думаешь, что он от этого сдохнет? Там видно будет. Жуткий скрежет когтей по камням, и скрилинг кринулся на них. Из-под когтей летели снопы искр и осколки гранита. Зед стрелял в скрилинга плотными сгустками воздуха, изо всех сил пытаясь замедлить его движение.